Спустя два месяца после начала тренировок Чейд решил, что настал решающий момент. Пора кончать с бестолковым конвейером. Либо он одержит окончательную победу, либо навсегда смирится с поражением. «Смотрите сюда, ребята!» Чейд держал в руках маленькую пластиковую коробочку. Достал он её из большого посылочного ящика, переданного ему накануне адвокатом Чарном. Эту штуку, если вы не в курсе, изготовители называют плеером. В народе же за ней закрепилось название «дебильник». Вся партия изготовлена по специальному заказу, наушники адаптированы к суховому аппарату лорианцев. Так что берите и смело пользуйтесь. Я бы хотел, чтобы все вы носили их во время работы. Расчитывая на то, что придется проводить долгую экспериментальную работу, подбирая музыку, которая пришлась бы по вкусу лорианцам, Чейд заказал по каталогу набор мини-дисков с записями в самом широком диапазоне стилей и жанров, начиная с классического джаза и заканчивая новейшими хитами в стиле Space Spin Top. Правда, сам Чейд его на дух не переносил. В целом... Лорианцы отнеслись с пониманием к творческим поискам практически всех композиторов и музыкантов, предложенных их вниманию. Но просто такие бешеной популярностью после первого же прослушивания стала пользоваться у них архивная запись «Дженнис Джоплин», которую Чейт вообще-то заказывал для себя самого. У Чейта на душе становилось тепло и радостно, когда он видел как в такт звучанию голоса великой исполнительницы блюзов непроизвольно поддергивались кончики усов лорианцев, а некоторые даже вполне сознательно пытались напевать мотивы старинных песен, пощелкивая совершенно неприспособленными для этого сильно выступающими вперед челюстями. Но окончательно Чейд поверил, что победил, когда увидел, как во время работы один из лорианцев бросил синий диск в контейнер с белыми и даже не обратил на это внимания, продолжая отстукивать ритм пяткой о ножку стула.